Что ты можешь без воли небес совершить? Что ещё кроме смерти нас может страшить? Погружённый в пустыи заботы о завтра, и сегодня себя можешь счастье лишить.